Глава 21. Валерия Я максимально избегала встреч и возможности остаться наедине с Адамом. При его приближении мое тело и разум отказывались сотрудничать. Я превращалась в краснеющую дурочку с заплетающимся языком, и это не самое страшное. Фирменный взгляд оборотня доводил меня до исступления. Но последней каплей стал сон. Такой яркий и настоящий словно он был наиву, и я не могла понять, это фантазия моего уставшего мозга или воспоминания. Во сне я видела себя словно со стороны, видела в жарких объятиях оборотня, в объятиях Адама, и мне нравилось все, что там происходило. Каждый поцелуй и каждое прикосновение, каждый вздох. Проснувшись, я испытала жгучий стыд, тело полыхало, И я готова была поклясться, что еще ощущала чужие поцелуи на своих губах. — Это простая физиологическая потребность близости, — произнесла я себе под нос. — Ничего больше. — А почему во сне был Адам? — спросила саму себя мысленно. — Так трудно представить кого-то у другого, если этот оборотень за последние несколько дней буквально поселился в нашем доме. И он как две капли похож на моего супруга привела второй аргумент. А еще я пытаюсь компенсировать потерю. Окончательно себя убедила. Все просто, заверила я себя. Завернувшись в одеяло, я взглянула на сына. Тему перестали, наконец, мучить зубки, и он третью ночь спал крепко, совершенно не тревожа ни меня, ни Мию. Надев тапки и запахнувшись плотнее, тихо вышла из спальни и спустилась на первый этаж. Несколько глотков холодной воды не помогли мне прийти в себя. Становилось лишь хуже. Мои мысли кружились и кружились вокруг только одного мужчины. Рация радионяни транслировала тишину, и я позволила себе выйти на улицу. Прохлада и свежий воздух возвращали моей голове ясность.